«Да», — подумал я, «видимо, еще просто не время для этого разговора об этом чудовище Вессерионе и его секте, но я обязательно это сделаю, я обязательно с ней об этом поговорю и буду делать все, чтобы она отошла от этой секты как можно дальше, я попробую за нее побороться с ней же самой, надеюсь, у меня это получится». Мы действительно провели с Наташей прекраснейший вечер, не похожий ни на один другой. Нам было хорошо вместе, легко и весело. В этот вечер не было с нами ни секты, ни этого Виссариона, ни моего расследования деятельности этой секты. Мы просто наслаждались обществом друг друга в этот вечер, и нам больше никто не был нужен. Потом мы поехали ко мне в гостиницу и пробыли там в неге любви до самого утра. Конечно, она ушла от меня утром. Прощались мы чуть не со слезами, я пока боялся делать выводы, но, похоже, мы уже любили друг друга. Глава шестая. Убийство священника. Утром в номере гостиницы Я проснулся от того, что надрывался телефон. Я практически с закрытыми глазами поднял трубку. «Алло! Доброе утро, Александр!» Это звонил Михаил. Я посмотрел на часы, стрелки часов показывали всего лишь 9 утра. Время, конечно, уже не очень раннее, и в Москве я привык вставать в это время. Но за неделю отпуска я немного расслабился, и вставать уже было тяжело. «Михаил, в чем дело? Что-то срочное?» «Александр, вставайте, пора вставать». «А к чему такая спешка? Что-то случилось? В чем дело?» «Саша, вы просто не читали еще утренних газет Минусинска. Вставайте, спускайтесь в холл гостиницы и купите местную газету. У вас сон как рукой снимет». «А что там такого?» «Убийство». «Убийство? Какое убийство?» Сон у меня уже пропал, как только я услышал слово «убийство». Вот и прочитаете, я уже прочитал. В Туре произошло громкое убийство, и секта Виссариона явно имеет к нему отношение, по моему мнению. Убили священника православной церкви. Все, я бегу уже. Спасибо, Михаил, что позвонили. Спасибо за информацию. Не за что. Сон улетучился просто моментально. Я быстро подскочил, принял душ, наспех оделся и побежал спускаться в холл за газетой. Какую газету покупать, проблемы не стояло, потому что на лотке я сразу увидел заголовки передовиц местной прессы. «Последний крест отца Георгия», «Белая рубаха стала красной от крови», «Голова на святом престоле», «Ритуальное убийство», и так далее. Я купил первую попавшуюся газету и, развернув ее, направился к себе в номер. В газете говорилось, что в городе Туре, недалеко от все того же Минусинска, произошло поражающее своей жестокостью убийство священника. Мертвый священник был обнаружен прямо в церкви с отрезанной головой. Газета писала, что убийство носит явно ритуальный характер. По сведениям МВД города Туры, священнику не раз угрожали сектанты, о чем при жизни сам священник сообщал в органы милиции. И вот сегодня утром священник был обнаружен прихожанами прямо в церкви, зверски убитым и растерзанным. Также сообщалось, что органами МВД введен специальный план по поиску преступника по горячим следам. О том, что к этому убийству имели отношение сектанты, говорил тот факт, что неоднократно в адрес священника поступали угрозы от них же. Да и потом, кому понадобилось и кто посмеет убить священника. Ведь в статье сообщалось, что из церкви не пропало ничего, а по форме самого убийства – Органы прокуратуры, прибывшие на место, сразу сделали вывод, что убийство носит ярко выраженный ритуальный характер. Более того, в прессе отмечалось, что только-только начался один из постов, и именно в первую неделю поста это убийство и произошло.